Знаки Я возвращаюсь из универа, и Готти лежит на диване у Капы, курит косяк и играет часами картье. «Откуда карти, братан?» — говорю я. «Приложил одного братана пушкой, пока ты был в универе», — говорит он. «Зуб даешь?» — говорю я. «Где?» «Да прямо за мостом, где магазы», — говорит он. «Смотрю, чувак идет к мосту с карти на запястье, так я к нему подбегаю, и тычу ствол в лицо». «А он что?» «Говорю я. в осадок выпал и сказал, «Я вам отдам все, что хотите, только не стреляйте». И Готти начинает смеяться. Я сказал ему отдать часы, и он снял их для меня и дал дёру, а я вернулся на хату. «Ну ладно, что там в универе?» На следующий день я прихожу из универа дико поздно, и Готти уже спит, зарывшись в диван и обхватив себя рукой. Я собираюсь забить косяк и замечаю, что Готти, должно быть, шмалил по-чёрному. «Поскольку осталось всего порядка шести зедов из тех девяти, что мы отжали у того толкача Уиллес Ден я бы по-любому не успел столько скурить, так как надо было писать хренову тучу эссе для универа. К тому же лавэ у меня на исходе, потому что я постоянно заказываю еду с доставкой и покупаю новые кеды. Мне скоро придется сбыть эту дурь, а поскольку Готи скурил львиную долю, лучше пусть не ждет, что мы поделим выручку поровну». Я забиваю косяк, стараясь не думать. Я прихожу из универа, и Готти говорит мне, что на Малого только что наехали. Он сидит на диване, поглаживая голову, курит косяк и смотрит в мобилу. О, спины у него стали заметно хуже. «Что случилось?» — говорю я, ставя рюкзак на пол и сажусь на диван напротив Готти. Малой пошел в Харлсден толкнуть немного хавки. Заходит в один дом, а клиента, который ему позвонил, там нет. Но откуда ни возьмись, налетает братва в клавах и с банданами на лицах, они его окружают, и один вынимает перо и хочет пырнуть его. Еще один хрен вырвал гвоздик у него из уха. «Это с канареечным брюликом, да?» — говорю я. «Да, тот самый». Короче, малой попытался типа прорваться сквозь них к двери, но их там было похоже до хуя, и один брателло пырнул его в живот. «Вах, глубоко. «Не знаю. Он сказал, что почуял, как вошло перо, а когда приложил руку к животу, один хрен отжал у него роли», — говорит Готти. «Не тот, который с рубинчиками», — говорю я. «Да, брат, тот самый», — говорит Готти. «Люблю я эти часы», — говорю я. Ага, часы были зачетные. Затем другой хрен вырывает у него гвоздик из второго уха и рвет нахуй мочку. А потом, пту что из живота кровища, братва застремалась, что он откинется и свалила оттуда. Но он не откинулся. Его увидела какая-то тетка и вызвала скорую, пту что он уже не мог стоять. Но он ничего, говорю я. Ага, брат, только злой как черт, говорит Готи. Жесть вообще, говорю я. Но вообще он подставлялся, говорит Готи. Толкать что-то в Харлсдоне, когда там дохуя таких толкачей, к тому же типы с Чардж Роу давно в контрах с ЮК. Он должен был это учитывать, особенно после того, как бронзина повязали в парикмахерской. По-любому он же ствол с собой не носит, ничего такого. Так что какой у него выбор, так? Я прихожу из универа, а Готти нет. Он оставил свои кроссовки Бэйб, блестящие, синие, почти новые, коричневую кожаную куртку и джинсы ДНГ. Наверное, ушел на движ. Я ему набираю, но он не отвечает. Я сажусь забить косяк, беру пакетик с дурью, и что за хуйня? Там осталось типа три зеда, не больше. Готти не мог все скурить. Я вынимаю шишку и начинаю забивать косяк. Перед сном я снова ему набираю, но он опять не отвечает. Я прихожу из универа, а Готти нет. Его бейпы с кожаной курткой и ДНГ все там же, а значит, его нет уже второй день. Я пытаюсь дозвониться ему, но он не отвечает. Что, если его замели? Но если бы его мобилу забрали Феды, они бы ее выключили. Либо он ее оставил где-то, либо он еще на дороге. Названивать ему, словно я, блядь, его цыпа или типа того, что этот брателло затеял. Попробовать загнать остатки дури — Не вариант, мне ведь самому надо что-то курить, к тому же Капа собирается дать мне косарь за ту девятку, что мы ему с Готи скинули. Но мне нужны лавэ, а что осталось после всех движей, порядка трех косых, все еще на хате у мамы Готи в квартале Ди. Я как бы не могу просто так заявиться туда без него в любое время. Я забиваю косяк и отъезжаю. Я прихожу из универа, а Готи по-прежнему нет. Говорю Капа с Бликсом. «Знаете, я с Готти не могу связаться, богом клянусь, пахан во что-то вляпался». Бликс говорит, «У меня было 250, под футболками лежали, в ящике комода, у меня в комнате, теперь их нет». Капа говорит, «Ну да, это Готти, железно». Я такой, «Да что за хуйня, зачем ему это?» Капа говорит, «Помнишь, ты мне хавку дал, я сегодня проверил, когда пришел с универа, вся двушка с четвертью пропала, я еще даже не разворачивал». «Ну да, он как нечего делать, взял это», — говорит Бликс. «А кто еще?» И он ставит чайник и говорит, «Ты как, чай буш?» Я набираю Готи 11 раз, но он не отвечает. Я прихожу из универа, набираю Готи, но он все так же не отвечает. Я не был какое-то время в UK, потому что был занят в универе, но послезавтра собираюсь. Не могу найти свои часы из нержавейки «Аквамастер», которую у меня уже года три, и вдруг понимаю, что нигде не вижу золотого кольца с печаткой. Это кольцо подарила мне Йинка на девятнадцатый день рождения. Не помню, когда я его надевал последний раз. Зуб даю и оставлял его на раковине. я спрашиваю Бликса с Капа, «Вы, ребят, не видели мои часы и кольцо?» «Брат, это пахан, наверное, забрал», — сразу говорит Капа. «Ну да». «Готти, как нечего делать, взял это, Снупс», — говорит Бликс и ставит чайник. «Ты как, чай буш? Я прихожу из универа, ставлю сумку и проверяю догадку, терзавшую меня весь день. Поднимаю секции дивана, где я сплю. Ствола нет. Поднимаю секции дивана, где спал Готти, и там пусто, не считая фунтовой монетки, крошек и пыли. Меня мутит. Я набираю Мэйзи и спрашиваю, не видел ли он или слышал Готти а Мэйзи говорит "Не, а братец какое там, а что такое? Я рассказываю о последних днях, и Мэйзи с трудом мне верит. Зачем бы ему так шифроваться, да еще брать чужие вещи, если вы там на Востоке заботитесь о нем, говорит он. Я знаю, братан, о том и речь, и спрашиваю, какие планы на завтра? Никаких, братан, говорит Мэйзи. Наверное, схожу как-нибудь попинаю мяч в Гранж-парке. Подтягивайся, если будешь рядом. Больше ни слова, брат, говорю я. Увидимся завтра. Руки у меня как плети. Слабые, пустые. Я набираю готи, но он тупо не отвечает. Я курю один за другим шесть косяков, пока не чувствую, что небо где-то подо мной. Проснувшись, я вижу, что пепел прожег мне футболку и сжет кожу. Должно быть, я отрубился, пока курил, и уронил косяк на грудь. Я в футбольной коробке на искусственном газоне в Гранж-парке, рядом с Килбернским Большаком. Смотрю, как Мэйзи гоняет мяч с чуваками и курю косяк с Акином и Биксом. Я рассказываю им, как исчез Готи. Они слушают молча, не перебивая до конца, а затем Бикс говорит: "Готи курил химию, серьезно». "Не, чувак, ни за что", говорю я. "Слушай, бля, буду пахан курил труд», — говорит Бикс. Биггс и Акин – два деда из Южного Кили, на пару лет старше Готи, и они его знают с молоду. Это в доме Акина я почикал Стефана. Акин передает мне косяк, но мне даже не хочется. Все вокруг кажется фальшивым и безжизненным. Все так разыгрывают жизнь здесь и сейчас. Братва пинает мяч, люди гуляют в парке с детьми, звук дорожного движения накатывает с большека текстура кожаной куртки и Кина. Акина. Дыхание Бикса, клубящееся в воздухе облаком травяного дыма. Словно каждый играет роль, а кругом сплошная бутафория, декорации фильма, имитирующие реальность. Я начинаю представлять, что случится, если я прямо сейчас посреди разговора упаду лицом вниз, даже не пытаясь помешать падению. Что тогда случится? Но в тот же момент я понимаю, что это не сон, и я никуда не проснусь, и думаю о том, что даже не помню, когда последний раз я видел настоящий сон. «Говорю тебе, старик, братва знает, он подсел уже самое меньшее несколько месяцев, как», — говорит Бикс. Бикс поворачивается к Акину. «Готти был с нами в конце пару недель назад. Спел и сбывал с чуваками товар, и у них с собой был бренди и шампунь. Потом раз, чувак подруливает к магазу, и Готти говорит, «Дай-ка мне пять белых, толкану одному знакомому кошаку, который работает в этом магазе». Спелый, значит, дает ему пять галек, и Готти заходит в магаз. «Старик, чуваки прождали Готти типа полчаса». Братва набирает ему на мобилу, а он не берет. Тогда один из них идет в магаз расчухать, в чем затык. Хозяин говорит, «Твой друг зашел ко мне и спросил, где черный ход». «Старик, чувак зашел в магаз только за тем, чтобы выскочить с черного хода на уиллес лейн и смыться с хавкой». Бикс смеется, кашляет, Акин затягивается и кивает. Бикс прокашлялся и сплевывает. «Поверь мне, Снупс, Готи давно уже курит химию. Такому чуваку доверять нельзя». «Поверить не могу», — говорю я, качая головой. Готи курит труд, но он не был таким зомбаком, чтобы кожа до кости», — говорю я. «Старик, ты разве не видел, что у него с лицом?» — говорит Бикс. Бикс с Акином стучат мне в кулак. «Давай, Ганста, береги себя, чувак!» — и уходят из парка. Я жду, пока мези доиграет в футбол. Увидев меня, он не улыбается, просто подходит, и мы хлопаем по ладоням и стучимся плечами, а затем он всасывает воздух. «Готти, такие дела!» — говорит он. «На хате у пучка я спрашиваю мобилу у одного брателлы, чужака» и набираю Готти, думая, что он не узнает номер и может ответит. «Йоу», — говорит Готти, — «Старик, это Снупс». «О, здоров, братан, я собирался тебе набрать, но я тут это, решаю одну жестенькую ситуацию». «Какую? В чем дело?» «Скажу, когда увижу, брат, не особо хочу обсуждать по мобиле, ты понимаешь?» «Старик, мне нужны те три штуки, что на хате у твоей мамы, и дура тоже». «Знаю, знаю, знаю». «Слушай, я потом тебе наберу, потому что я тут решаю одну тему с малым. Это твой номер, да?» «Нет, старик, мой номер ты знаешь. Я тебе не первый день звоню». «Я знаю, Снуп, знаю. Слушай, я тебе перезвоню, сто процентов. Смотри, не забудь, старик, — говорю я, — и он кладет трубку. Я набираю ему позже, тем же вечером, но он выключен. Я набираю Готти на следующий день, но он все так же выключен». Я решаю набрать Элис, девчонки, которая гуляла с ним когда-то и до сих пор типа любит его такой удаленной и скорбной любовью. Элис сама из хорошей, правильной семьи, хотя ей нравится уснащать речь словечками, которых она нахваталась от Готти, заигрывая с его миром. Богатые родители живут в большом доме в хорошей части Уиллесдена. Помню, ковер у них на хате был такой толстый и чистый, что мне почти хотелось лечь на него, и повсюду семейные фото в серебряных рамках. Я был там с Готти один раз, и мне стало ясно, что бы их не связывало, это не исчезло бесследно. Когда мы вышли от нее, Готти повернулся ко мне и рассказал, как ей нравилось трахаться с ним с завязанными глазами. Она врубалась в Готи, кто что признавала уникальное сочетание его мозга и бешеного сердца, и тьма, живущая в нем, засасывала ее. Короче, я набираю Элис. Она отвечает и, похоже, рада слышать меня. Я сразу к делу. Рассказываю, как Готи испарился, как забрал мой ствол и все вещи с хаты Капа, а затем говорю, чуваки мне говорят, Готи курит труд, но мне не верится, то есть он же мне как брат. Она молчит секунду, а потом говорит. «Это правда, Снупс», и рассказывает, как такое было с ним раньше, еще до того, как он отмотал пятерку. Они еще были в отношениях, когда он начал курить труд. Она это поняла, когда он вломился на хату к ее родителям и прикарманил мамины драгоценности. Тогда-то она, наконец, решила, что с нее хватит. Они встретились на узловой станции Уиллесден, чтобы она могла смотреть ему в глаза, пытаясь найти ответы. «Знаешь, он заплакал, когда сознался», — говорит она. Сказал, что уже месяца три как подсел на крек и не может без него, и не знает, что делать. Я говорю, но Элис, он ведь не выглядел так, будто курит химию. Он жил со мной на Востоке и был типа огурцом, то есть у него побольше мускулов, чем у меня, он точно не выглядел, как торчок. Это да, но разве ты не видел его оспины? Как его лицо покрывается жуткой сыпью, говорит Элис. У него всегда это обострялось, когда он курил крек Затем она говорит, «Знаешь, почему я влюбилась в Готти?» «Из-за его безбашенности. Ему было похуй, кто что думает. На нашем первом свидании мы шли по дороге Уилла с Денни. Он сказал, ему нужно отлить, и вдруг остановился, достал член и стал сать посреди улицы, словно ему все было по барабану, и я еще сильнее запала на него. Вот как это случается. Предательство». Без всякого драматизма, без всяких сложностей, так что даже и рассказать типа нечего. Конец дружбе. Это, как сказал один поэт о конце мира, не с громом, а со всхлипом. Мне холодно внутри, и сводит живот, и я иду и покупаю бутылку курбуазье и косяк. Я выпиваю один всю бутылку у капа и выкуриваю два-три косяка и отрубаюсь на диване. «Мы играем в крутой угон в спальне Пучка, и подходит моя очередь. Мы играем по очереди в режиме война-банд. И болтаем о том, как Готти меня наебал, как забрал все мое добро, три косаря с хаты его мамы, волыну, за которую я отдал два с половиной косаря. И Пучок говорит, «Старик, я тебе говорил, этот чувак типа не как все». Мэйзи говорит, «Ну да, даже с самого начала, помнишь, пучок, тот раз, когда мы все здесь были, и Снупс был с конвертом, и...» Пучок перебивает. И пахан начинает говорить, «Давай его ограбим, ничего себе!» Он замолкает и затягивается косяком. Мэйзи говорит, «Ты расскажи, у меня так хорошо не выйдет». Я говорю, «Чего? О чем вы вообще?» Я ставлю игру на паузу. Мэйзи говорит, «Дай-ка затянуться», и пучок передает ему косяк. «Старик, имей в виду, пахан хотел тебя ограбить, когда вы только познакомились. Ну понял?» — говорит Пучок. И он так произносит это, словно у него забитый нос, пту ту, что он держит дым в легких, пытаясь не выдыхать. Что за хуйня?» — Пучок говорит. «Помнишь, когда ты здесь был с таким конвертом с тремя косарями?» В память ко мне вползает сцена в спальне. Пучок говорит. «Ты как раз познакомился с Готи и показывал нам лаве, который сделал на каком-то движе. «Когда ты ушел, Готти нас спросил, можно он тебя ограбит?» И мы ему сказали, «Старик, если попробуешь, это будет Третья мировая, с паханом такое не прокатит». «Я говорю, что же вы мне не сказали?» Пучок говорит, «Так вы ж потом раз и замутили вдвоем, есть людей и творить жесть, так что я не собирался читать тебе мораль. Брат, я никогда еще не видел такой дружбы». Я откидываюсь на кровати и говорю, Пахан хотел наебать меня с самого начала, Мэйзи говорит. Не пойми привратно, Снупс. Он был за тебя горой, когда мы вместе мутили, ага. Но когда он первый раз тебя увидел, он так сказал, пту что он тебя не знал. Мэйзи затягивается и говорит: это в натуре была бы третья мировая клянусь. Снупс, глядя на тебя, братва не подумает, на что ты способен. Но это э, даже хорошо, пту что чуваки не готовы. Пучок смеется своим высоким стебным смехом и говорит «Чуваки в натуре не готовы». Затем он всасывает воздух и говорит совсем тихо «Эй, давай-ка назад, старик, тебе уже нормально». И Мэйзи отдает ему косяк. Я кладу джойстик на кровати и говорю «Йоу, даже играть расхотелось. Хочешь, играй за меня, Мэйз?» И тру глаза, словно меня клонит в сон. Где-то в начале июня до меня доходит слух от братвы Юкей, что Готти замели за грабеж, и он в СИЗО под следствием. Не знаю, может, это за один из наших общих движей, но я знаю, пусть он даже наебал меня, он никогда не сучится и не заложит чувака. Малого замели за сбычу хавки, он сидит в Фелтиме, птуш что еще слишком моло для малолетних преступников. Затем я слышу, что Тайрелл пошел и сдался Федом по тем движам, где он был у нас водилой. Он даже не был в розыске, вот у шлепок. Тайреллу всегда хотелось чувствовать себя таким бандосом, хотя у него кишка тонка. Думаю, отмотав приличный срок, он, наконец, почувствует себя крутым чуваком, идиот. Чего только не сделает чувак ради репутации, когда на деле она ему не светит, просто не по зубам. По-любому, что так, что эдак, всех их ждут годы за решеткой. Годы. Я беру шмотки Готти, блестящие бейпы и коричневую кожаную куртку и джинсы ДНГ и иду сбывать их в один магаз в Нотинг-Хилл-Гейт. Брателла Закасы дает мне двадцатку за все. Двадцать ёбаных фунтов! Ты охуел? Мне хочется перегнуться через стойку, встряхнуть брателлу и сказать, ты, блядь, сознаешь, кто носил эти шмотки? Ты сознаешь, что тот, кто рассекал в этих кедах, не просто обычный смертный, Ты сам-то смог бы сделать то, что делал он? Но я просто опускаю взгляд на шмотки, лежащие на стойке, и говорю, отдам джинсы и бейпы за 13. Чувак говорит по рукам, и я ухожу с курткой, хотя не готов носить ее, и не уверен, что когда-нибудь смогу. Позже я вижу Аккурата в комплексе, одного из подающих надежды пацанов UK. Он подходит и говорит, как сам, и я ему рассказываю про Готти. Он говорит: "Помнишь, как тогда Готи прыгнул Стефана пять раз, да?" Я такой: "Чего? Готи прыгнул Стефана?" "Готи?" "Ну да, знаешь того брателу, который пытался толкать хавку на районе, все дела, говорит он." "Да, я знаю, кто такой Стефана, но погоди, ты говоришь Готи прыгнул Стефана, да?" "Ну да, так мне Готи сказал." Я качаю головой и смеюсь. Разбитое стекло у меня во рту и говорю: Готти ни разу не пырнул Стефана. Это сделал я. Больше я ничего не говорю и иду к пучку, пока Курат стоит посреди комплекса.